О, хозяин! Эта женщина! Остановите ее! Дэдрик громко вопил. После освежающей схватки с андылом Арк присоединился к группе Джастисмена, которую наконец-то встретил после долгой разлуки. Дедрик обратился в форму ребенка, что Рока сочла очень милым, и начала преследовать его, чтобы потискать. Ха-ха, такой милашка! Это нехорошо! Нехорошо! Эй, хватит убегать! Иди поиграй с сестренкой! Поиграть с сестренкой! «Я же говорю тебе, что мне уже триста лет!» «Ладно, ладно тебе триста, но ты ведь ребенок. «Я не ребенок! Отчаянно кричал Дедрик. Однако Рока не слушала Дедрика, в конечном итоге догнала его и стиснула в объятиях. Внезапно к ним подошел Деймос. «Ты же череп?» Деймос был очень рад и закивал головой. В отличие от Дедрика, Деймос не убегал от Рока, и они довольно быстро стали друзьями. Сейчас лоб Рока нахмурился и она сказала... «Ты выглядишь как-то нездорово». «Та-дам!» После слов Рока череп был шокирован и застыл на месте с дурацким выражением. После превращения череп гордился своей новой формой, но всего за одно мгновение... Клац-клац! Деймос повернулся к поверженному телу Андела. Его глаза сверкнули, и он начал осматривать труп. Как сумасшедший доктор, он просунул руку сквозь плечо Андела. Когда он вынул окровавленную руку, в ней лежала лопаточная кость. Только не говори мне, что ты можешь собирать кости у игроков. Когда Арк подумал об этом, его пот. Деймос немедленно заменил свою лопатку на лопатку Андела. Деймос использовал свой навык «Коллекционер костей для замены лопаточной кости. При использовании костей игрока происходит обмен статами: Деймос сила плюс 5, выносливость плюс 5, мудрость минус 5, интеллект минус 5. Андел сила минус 5, выносливость минус 5, мудрость плюс 5. Интеллект плюс пять. В игре Анделл был воином. После обмена костями его силы и выносливость уменьшились, а у Деймоса поднялись. Анделлу не повезло. Деймос слегка изменил форму лопатки и пристроил ее к себе. Улыбаясь, он шевелил плечом. Нет, выглядело, что он улыбался, но на самом деле, скорее всего, смеялся. Злобно смеялся. Хотя статы и повысились, выглядит это как настоящий ужастик. Деймос, каков же твой истинный характер? Череп, который еще несколько дней назад катался по земле, был уже не просто черепом. Конечно, было хорошо, что он находил лучшие кости и поднимал статы, но тот способ, которым он это делал, заставлял содрогнуться. Реабилитанты, застыв, смотрели на странное поведение Деймоса. Выражение лица Арка тоже было ошеломлённым, но ему пришлось с улыбкой объяснить все реабилитантам. Ха, ха не волнуйтесь, у современных парней странные хобби». Все реабилитанты в конечном итоге были успешно воскрешены. Лидер артиллерии енотов отселютовал Арку. Командир, нам пора! Спасибо вам большое! И передайте мою благодарность старейшинам! Будет сделано! Уходим! Артиллерия еще раз отцелютовала и выдвинулась в обратную сторону. Джастис Мэн реабилитанты с восхищением смотрели на енотов. Арк, что это было? Группа енотов сбежала из-за зоопарка! Они мои друзья из подземного мира». «Подземного мира?» Арк рассказал о событиях последних дней Джастисмену, и тот облегченно выдохнул с изумлённым выражением лица. «Получается, что это замечательное место. Если бы мы обо всем узнали раньше, мы бы тоже пришли на помощь. Простите, но простого входа туда не было. Не думаю, что вы бы смогли вот так просто туда попасть и выбраться оттуда живыми». «Это точно. А... «Я кое-кого хочу вам представить». Арка вынул из сумки семя. А Джастис Мэн и реабилитанты смотрели на фигуру, появляющуюся из семени. Это был Копа, герой клана енотов. Под столькими взглядами иностранцев, уставившимися на него, Копа смущенно почесал голову. Э, «Здравствуйте, я Копа, брат Аркахёна». «О!» вперед выбежала Рока, наконец-то оставив Додрика в покое. «Ох, как мило! Инот размером с палец!» «А ты Рока? Арк много о тебе рассказывал!» «Да? Правда? И что он обо мне говорил?» «Что у него есть очаровательная сестра! Ты и правда настолько красива, как я и предполагал! Могу я называть тебя сестрой?» А Копа неплохо ее нахваливал. «Ох, какой милый! Мои братишки не такие милые, как ты!» «Да, называй меня сестрой! Если ты брат Арка, то и мой брат тоже! Ты сказал, тебя зовут Копа! Мы можем недолго поболтать? Расскажи-ка мне поподробнее, что Арка обо мне говорил!» Рока взяла с и отошла подальше. Фу! брошенный Дедрик пнул камень, приземлившийся возле Деймоса. Он, конечно, жаловался, но вниманием Рока наслаждался. Да, если бы она действительно так его раздражала, он бы просто превратился в летучую мышь и улетел. «У меня довольно счастливая жизнь!» Мальчик-енот был довольно общительным. Рока, которая интересовалась сарком, набросилась сначала на фамильяров, а потом она на копа. Правда, в глазах остальных все это выглядело странно. «Кстати, как ты думаешь, что будет делать этот Андел?» «Не думаю о нём. Думаю, некоторое время он не будет заходить в игру». а что, если он попытается снова на тебя напасть?» «Может и так, но я не против. Это хаотический город, и здесь он окажется в сложной ситуации. Но в других районах на воскрешение не будет накладываться такой штраф. Так что если он атакует меня один раз, я верну ему вдвое больше. Для него напасть даже один раз будет сложно». «Да, судя по тому, что мы сейчас видели, тебя, не стоит беспокоиться». «Ну, теперь перед входом в игру Анделл может нанять еще больше ассасинов». «Хотя Лоренца и другие преступники могут получить помощь от других NPC, с нами это не пройдет. Поэтому я думаю, что стоит уйти из Каира, пока здесь не стало еще более опасно». «Точно. Наше время ценнее этого парня. Но сначала мне нужно закончить кое-какие дела». Глаза Арка заблестели, он уже начался забыл о Банделе. И включил режим делать деньги. Сид, ты можешь разобраться со всеми этими вещами. Арк передал Сиду все, что собрал в подземном мире. Что? Это ведь О, -о, -о! глаза Сида расширились от зрелища такой огромной кучи предметов. Больше всего его поразили не объёмы набитые сумки Арка, а руда, денежные днетца подземного мира. Все 1600 штук листьев Нурун были использованы для приготовления печенек воинов и проданы енотам. Напомним, сначала цена была 1Л, но скоро Арк поднял ее до 2Л, так как ему не хватало ингредиентов. К счастью, к этому времени все еноты уже подсели на печенье, и иного выхода, кроме как купить его, у них не было. Благодаря этому Арк умудрился заработать 2400Л. Даже если на покупку некоторых предметов ушло 500Л, у него все еще оставалось 1900Л. «А откуда ты взял так много руды?» Арк, не показывавшийся долгое время, в конечном счете появился, да еще не с пустыми руками. Сит все еще не мог до конца понять странного игрока по имени Арк. И ты хочешь, чтобы я продал все здесь? Если мы хотя бы дойдем до Герана, я смогу продать это на 20% дороже! Это не важно. Просто разберись с этим барахлом. И поменяй те вещи, которые мы вытащили у Андела на золото. Кроме свитков из Каира, с тобой пойдет Тунг? Понятно! Скоро Сид и Джак Тунг скрылись из виду. Причиной, по которой Арк отправил Сидом Джак Тунга, была его замечательная способность мошенничества. Благодаря Арку Сид поднял свои способности по торговле, но он не мог продать больше вещей, если прибыль его составляла 15%. Но теперь благодаря навыку Джак Тунга он мог получить дополнительные 15%. Ну что, пора поставить финальную точку в нашем путешествии в Каир. Арк возглавил группу реабилитантов, и все направились к Каиру. Оставалось завершить квест «Очистить имя Лоренса, который до недавнего времени был отложен и слегка затянулся, Джастис Мэн отдал ему ключи от склада, и с запасами провианта все направились в лавку Волкса. Уолкса заставили сесть и выслушать все объяснения Лоренса. «Вот так все и было. Понятно. Я слепо сомневался в тебе, даже не предполагая, что на самом деле произошло. Извини». Сказал Уолк с голосом, полным сожаления. Лоренцо вот-вот был готов заплакать и качал головой. «Нет, все эти плохие вещи начались из-за меня. Прости меня, отец!» «Отец, ты считаешь меня отцом?» «Да, отец, прости, что никогда так тебя не называл!» «Ясно, ладно, хватит об этом. Тебе должно быть сложно бороться с самим собой. Я никогда не думал, что у меня будут дети...» Поэтому я воспитывал тебя строго и старался не показывать свою любовь. Я не знал, что это было так болезненно для тебя. Давай забудем это прошлое. Если ты решил начать всё с чистого листа, то пусть будет так. Отец. Лоренс и Олс спускай сопли обнялись. Ребелтанты тоже всплакнули. воссоединение отца с сыном. Хотя они были NPC, путь Лоренца был похож на путь ребелтантов. Хянем ним... «Справедливость — действительно хорошая вещь!» «Ах, да!» — удовлетворенно кивнул Джастисмен. Однако в глазах Арка слез не было. «Итак, Волкс, а теперь давай все внимательно посчитаем!» «Посчитаем? Чему ты удивлен? Ты уже забыл про свое обещание?» ах обещание? Конечно, нет! Разве я не обещал тебе, что продам любой предмет с сорокапроцентной скидкой? Если тебе нужно что-то из этого, только скажи!» Я всё что угодно сделаю для человека, который спас моего сына. У меня есть свой бизнес-столица, я не последний человек. Я приберегу нужные тебе предметы, даже если они будут нужны кому-то еще. Отец, подожди, ты что? Но Лоренцо слишком поздно заткнул отцу рот ладонью, глаза Арка блеснули. Ты пообещал, что даже если эти предметы будут кому-то нужны, ты все равно оставишь их для меня. Да? А что? Нет-нет, ничего. Давай начнем подсчеты.